Ноев ковчег. Наводнение и потопы. Вы, конечно, можете мне сказать, что история о ковчеге и старца Ноя, который на нём плавал во время потопа, к истории человечества не относится, потому что это библейская история. То есть Библию надо понимать как собрание мудрых рассказов, которые учат нас правильно жить. Но в то же время Библия отражает жизнь её авторов — древних скотоводов Ближнего Востока. Она составлялась, когда там уже существовали могучие государства — Египет, Осирия, Вавилон. Бедные скотоводы зачастую находились в плохих отношениях с жителями больших городов. Те казались им гордыми, жадными и погрязшими в разврате. Как только в Библии рассказ идёт о действительных государствах древности, то он и её авторов становится суровым. Грозный бог иудейских племён всегда выступает на их стороне. Когда египетский фараон погнался за беглецами, которых пророк Моисей выводил в Палестину, море, раздавшееся перед ними, тут же утопило египтян. Жителей городов Содом и Гоморра, Бог поразил всех до единого. Ерехонские стены обрушились, а Вавилонскую башню Бог строить не позволил. Перемешав языки и запретив переводчикам появляться на строительстве. Но расправляясь с соседями иудеев, Бог все более удручался тем, как низко пало человечество, как глубоко оно погрязло в грехах. Терпеть дальше Бог не смог и решил перебить не только всех людей на земле, но и всех зверей, птиц и даже насекомых. Хотя, честно говоря, мне не совсем понятно, как могли птицы, по выражению Бога, извратить путь свой на земле. Богу были свойственны сомнения. Поэтому, издав указ об уничтожении на земле всего живого, он отыскал старца Ноя, которому отроду было 600 лет, и сообщил ему о своем решении утопить всю земную живность. Но для Ноя, его семьи, а также всех остальных земных обитателей, подва от каждого вида, как чистых, так и нечистых, Бог решил сделать исключение. Он дал указание Ною построить ковчег, то есть корабль, в который нужно было поместить всю фауну земли, а также родственников Ноя, и затем ждать указаний. Начался потоп. Что нам известно о потопе из Библии? Лился на землю дождь сорок дней и 40 ночей. Ковчег подхватило потоком и понесло по волнам. Вода всё усиливалась и весьма умножалась на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле. И птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Следовательно, на седьмой месяц после начала потопа вода достигла максимума и начала убывать. Из неё показались вершины гор. К одной из них, на горах Араратских, ковчег пристал, иной принялся проверять, ушла ли вода из других районов земли. Он послал ворона, но безрезультатно. Потом голубя. Но когда тот, покружив, возвратился, подождал ещё неделю и выпустил голубя вновь. Голубь вернулся, неся в клюве свежий зелёный листок масличного дерева. Значит, можно возвращаться. И помедлив ещё неделю, и выпустив третий раз голубя, который на этот раз не вернулся совсем, но и взял курс на юг, на родину. Вот, пожалуй, и всё, что рассказано в Библии о потопе. Мне здесь кажется важной одна деталь — Оказывается, что как только вода начала спадать, голубь смог найти большое масличное дерево, которое либо не пострадало, потому что его местность не затопило, либо в те времена масличные деревья росли со сказочной быстротой. Издавна люди делились на две категории. Одни полностью верили всему, что написано в Библии, другие считали библейские истории сказкой. В зависимости от этого и менялось их отношение к потопу. Но по мере того, как учёные путешествовали и записывали сказания разных народов, обнаружилось, что история о древнем потопе известны многим народам, и не только азиатским, например, американским индейцам и даже австралийцам. Но что удивительно, описания потопов совершенно не совпадали. Во-первых, длились потопы от 5 дней до 52 лет у американских ацтеков. А причиной их называли не столько дожди, как таянии снегов, землетрясения, бури или даже, как говорят китайцы, злые интриги божества Кунь-Кунь. Совершенно очевидно, что большие наводнения были бедой для людей, которые селились в долинах рек. Крупные реки дали начало величайшим цивилизациям, но эти же реки могли стать убийцами. В годы больших дождей и ненастья они выходили из берегов и заливали широкие долины. Порой вода долго не сходила и губила людей, которым было некуда деться, а также скот и посевы. А представьте себе, если сидите вы на крыше глинобитного домика, который вот-вот рухнет, или плывёте, держась за бревно, то наводнение кажется вам бесконечным, грандиозным, и вам даже представляется, что вы последний человек в мире. Однако так можно рассуждать сегодня. А ещё 200-300 лет назад подобные рассуждения могли бы привести меня на костёр. Ведь они были крамольными. Любое слово, сказанное в Библии, было окончательной правдой, и сомнение в истинности этих слов жестоко каралось. И, разумеется, никому не приходило в голову, что океану пришлось бы подняться на несколько километров, чтобы залить весь Ближний Восток. Я уже не говорю о всём мире, вплоть до вершин гор Араратских. Но откуда бы в нём взялось столько воды?» Может быть, всё же потоп — это сказка, придуманная древними земледельцами, которым гибель урожая и скота кажется карой Божьей за прегрешение. Но оказалось, что в действительности всё не так просто. Научное открытие, вместо того, чтобы покончить с легендой о потопе, в какой-то степени её объяснили и поддержали. Дело в том, что сказание о потопе обнаружилось у народа, записавшего его куда раньше, чем оно попало в Библию. Оказывается, у древних шумеров была легенда, по которой бог Крон сообщил царю Ксисатру, что все люди погибнут во время потопа. Зачем же богу было беседовать с царем? Оказывается, что тот, в отличие от ветхозаветного Ноя, был человеком грамотным. От него требовалось обеспечить сохранность истории. Он должен был записать на глиняных табличках все, что происходило раньше, и надежно закопать таблички в городе Сипария, Затем Крон велел царю сделать корабль и погрузить на него своих родственников и друзей, что и было сделано. Наступили чёрные дни для человечества. Все жители царства утонули, а когда воды стали спадать, что удивительно, царь начал выпускать с корабля птиц. Птицы возвращались, потому что не могли найти суши. Но в один прекрасный день они вернулись, и лапки у них были грязными. А обрадованный ксесатор вновь выпустил птиц, и они уже не возвратились. Тогда царь направил свой корабль к Араратским горам. Там царская семья оставила корабль и вернулась домой пешком. Причем в шумерской легенде говорится, что корабль так и остался лежать на склоне Арарата. Он был покрыт смолой, ставшей со временем целебной. Местные жители соскабливали ее и использовали как мазь. Удивительное сказание о шумерском царе дошло до нас в очень позднем пересказе. Но сто с лишним лет назад английский ученый Смит решил привести раскопки на месте города Сипарра и отыскал хранилище глиняных табличек. И тут ему повезло. Среди табличек попалась та самая, на которой описывался потоп. Причем шумерское описание читается как современная трагедия. Вот как обращается Бог к шумерскому Ною. Туту разрушь -ту, разруш свое жилище, построй корабль, отрекись от блага, ищи жизнь». «Возьми с собой на корабль семя жизни всей». Корабль был громаден. Высота бортов составляла 120 локтей, нынешний 12-этажный дом. В нём было шесть палуб, и он весь был облит смолой. «Ещё бы!» «Всё, что у меня было, я взял с собой», — говорит Туту. «Всё семейство моё и родню мою, зверей полевых и тварей диких». Потом начался такой потоп, что даже боги устрашились его и обратились в бегство, и продолжалось это шесть суток. А дальше всё идёт по проторенным путям, вплоть до птиц, ворона, голубя и ласточки. Неужели история о потопе родилась лишь в воображении шумеров? Археологи, которые работали на берегах рек Тигр и Ефрат, искали следы колоссального наводнения. Эти следы должны были сохраниться в слоях древностью более 4000 лет. Именно тогда было записано шумерское предание. Ожидаемое, но от этого не менее удивительное открытия, выпало на долю знаменитого английского археолога Леонардо Вулли во время раскопок на месте города Ур в 1928 году.